Глава вторая. Осень 760 года от основания Белой Ки. Крепость Степной Стражи Барс. Великий князь Тарок Корк. Наблюдая со смотровой вышки за разворачивающимся перед крепостью частями штурмующих, я невольно начинаю уважать мамлеков. Ни лехи, ни тем более торхи не могли похвастаться столь совершенной организацией войска, и никогда еще мои противники не готовились к бою столь тщательно. К примеру, целых полдня заурцы потратили на возведение батареи тяжелой дальнобойной артиллерии. Пока не продмолчат, видимо, вражеский командующий предпочитает экономить порох и ядра в условиях отрыва от тыловых баз. Но я уверен, что как только заговорит наша артиллерия, они тут же постараются ее заткнуть. А на порядке двинувшихся на штурм воинов смотреть любо-дорого. Первые шеренги азепов прикрыты огромными, сбитыми по фронту деревянными щитами в ширину колонны и высотой в два человеческих роста. С внешней стороны на щиты навязано множество мешков с землёй. Вполне надёжная защита против залпа огнестрелов. Конечно, задние ряды заурцев находятся в досягаемости нашего огня, но последние подняли над головой фашиной лестницы, какая-никакая защита. Батареи дальнобойных орудий заурца возвели вне пределов досягаемости моих пушек, даже с учётом стрельбы со стен. Но мавлики бросили на штурм не только азепов, но и двинули вперёд в качестве прикрытия стрелков яничиры, а также некоторое количество средних орудий, распределенных поштучно между ровными колоннами штурмующих. Вот с ними, если повезет, мы еще потягаемся. Сколько орудий в крепости? Бергарский внимательно смотрит в глаза Аджею, ему же адресует вопрос. Ни одного. Оставшись в с спаном Есмене, мы уже более спокойно приступили к обсуждению плана будущей битвы, оставив позади один из самых сложных и острых вопросов. «Признание моим названным братом протектората республики и его подчинение Бергарскому». Аджей наконец согласился. И вот сейчас его спокойный ответ повергает герцога в состояние легкого изумления, назовем это так. «Ты? Как хоть...» «Подожди, а что насчет земляных орудий?» «Бергарский», — Аджей устало смотрит в глаза бывшему заклятому врагу. «У нас пороха был на три залпа из огнестрелов и один из самопалов. Нам не то, что земляные пушки зарядить было нечем, мы даже гранатами не запаслись». Нечем, понимаешь, нечем их было снаряжать. В отсутствие представителей сановной шляхты, только самые родовитые дворяне присутствовали на предшествующем совете, Эдрик ведет себя гораздо свободнее. И потому сейчас он не удержался от восхищенно гневного возгласа. Надул! Обставил, старика, мальчишка! Эх, знать бы мне об этом с утра! И ровно два дня ты бы наслаждался победой, Эдрик. А после мамлейки взяли бы вас тепленькими прямо в разбитой крепости. Не удержавшись, вступил я в обсуждение. «Чего гадать? Было так, было этак. Без пушек и полдня не продержимся. Сколько орудий нам оставишь, герцог?» Раздраженный, ракочащий голос пана Есмини прервал неуспевший толком зародиться спор и вернул разговор в нужное русло. Но Гетман Юга лишь развел руками. «У меня всего 15 лёгких и средних орудий. Сколько бы я ни отдал, защитникам будет мало, а мы у Лецека без пушек даже мяу сказать не успеем». «А про нас значит, ты, значит, и не подумал, вельможный пан?» «Да я...» «Герцог». Громкий оклик Аджея прервал начавших брониться Лехов. «Сколько бомбических ядер ты сможешь выделить? Это с условием того, что всех мастеровых я тут же отправлю в лесок с приказом лить ядра, готовить бомбы и заготавливать сколько можно пороха». Бросив на меня взгляд, зять тут же поправился. «В смысле, торок отправит, а я подкреплю его письменный указ своей личной печатью». «Бомбических ядер?» — ну, Гетман задумался. «Думаю, вазок смогу выделить. Но зачем они вам без орудий?» Затем, дорогой герцог, что после разгрома Орды Торхов я направил в барс лучших мастеров-летейщиков – возрождать литью орудий в крепости. Однако к моменту нашего прибытия в замок, после разгрома Львиных Врат, еще ни одна пушка не была готова. Мастерам банально не хватало рабочих рук умельцев подмастерья, оборудования и, самое главное, сырья. Когда-то литейщики предложили мне высверлить орудийные жерла в дубовых стволах, а после обить их железными прутьями для крепости. Деревянные пушки изготавливаются чуть ли не за ночь и гарантированно выдерживают несколько выстрелов, особенно не самыми большими снарядами. Яд отказался из-за отсутствия пороха, но ведь дубовое сырье в крепости есть, остались еще и мастера. Под калибр ваших средних орудий можно будет высверлить штук 8-10 стволов прямо за эту ночь. За колоннами первой линии ополчения ровными рядами маршируют еничиры, сохраняя четкое равнение. Пока они держатся на незначительной дистанции от азепов, но уже начали замедляться. Я уверен, что остановятся они на предельной для стрельбы своих огнестрелов дистанции. Вообще-то качество оружия у нас примерно одинаковое, так что, ведя огонь со стен, мы будем иметь преимущество. И именно поэтому мамлеки прикрывают своих стрелков полевой артиллерией. Пушкари будут изо всех сил мешать нам стрелять прицельно, слитными залпами. Глубина строя Яничиры – 5 шеренг. Что же, стандартное построение для ведения непрерывного огня. Первая шеренга стреляет, вторая готовится делать выстрел, третий, четвертая и пятый находятся на разной стадии зарядки огнестрелов. После того, как первый ряд дает слитный залп, его стрелки бегут назад сквозь четкие разрывы в строю и становятся пятой шеренгой, а вторая выходит вперед и становится первой. До сравнения, у меня на стене всего один ряд стрелков. На незначительном удалении за разрывами в строю Еничиры друг за другом следует еще по три колонны азепов. Ну что ж, всё правильно. Когда первая линия пехоты освободит пространство штурмовых лестниц, атака свежих сил однозначно переломит ход боя. Конечно, если она вообще потребуется. А до поры до времени резерв будет находиться вне зоны досягаемости нашего огня. Да, видно, командир Мамлеков приготовил к штурму ни много ни мало, а всю целиком пехоту Азепов. С козырей заходит зараза, твёрдо рассчитывает взять крепость одним ударом. Ну и у меня заготовлены какие-никакие сюрпризы. «Нет. Возводить полевые укрепления перед крепостью я считаю неразумным. У нас нет тяжелой артиллерии на стенах, чтобы ее огнем поддержать оборону редутов. Да и людей слишком мало». «И сколько тогда простоят деревянные стены, если вы позволите мамлекам развернуть осадные орудия на дистанции эффективного огня?» «Герцог, и вы, и Аджей, я кивнул в сторону зятя, недооценили защищенность Барса. Мы возводили крепость как самую сильную во все Рагоре, предполагая, что в будущем она может подвернуться штурму с применением артиллерии». Идею украли уругов, ведь их деревянные укрепления вы берете так же долго и той же кровью, что и каменные. Так вот, мы заполнили пространство между деревянными стенками, камнями и землей, плотных утрамбовав. А сейчас южную стену еще и кирпичом облицевали. Так что, разбив внешнее дерево, артиллеристы мамлеков далеко еще не обрушат стены, им потребуется не менее двух дней бомбардировки, чтобы их уничтожить. Но и после на месте стен окажется еще довольно высокая насыпь, по крайней мере не ниже редутов. Скажите, герцах, а сколько пороха вы можете нам оставить? Бергарский задумчиво пожал плечами. Если в Лецике успеют наладить производство, то не менее половины запасов. Хочешь зарыть в основание вала земляные пушки? Как вы проницательны, Эдрик. Их жаль, что у нас в свое время не было мастеров-ругов, возводящих из дерева рубленные стены, прясла. В последних есть нижние коридоры и бойницы для подошвенного боя. Среднего боя открытый участок за парапетом. Сверху укрытый козырьком отстрел для верхнего боя. Мои же стрелки вынуждены ютиться только за парапетом, но ну и за исключением гарнизонов башен. Но и те, пока молчат, ждут сигнала. Впрочем, первая шеренга яничиры уже поравнялась с отмеченными в поле. Огонь! Вой рожков и шеренга стрельцов поднимается над парапетом. Мгновение, и со стены бьет две сотни выстрелов, напрочь выкашивая первый ряд яничиры. И тут же им отвечает залп картечи с поля. Артиллеристы, свободный огонь по пушкам врага. Сигнальщики подали заранее обговоренный сигнал, и между зубцами башен показались толстые стволы деревянных орудий. Конечно, удобнее было бы разместить их внутри кирпично-каменных укреплений, но из-за чрезмерной толщины, а как иначе дерево же не железо, пушки не удалось протолкнуть в орудийные бойницы. Башни огрызнулись огнем, и облачка разрывов поднялись рядом с полевой артиллерией врага. Да, артиллеристы у меня аховые, большую часть мастеровых, худо-бедно понимающих, как вести огонь из орудий, я отправил в Лецик. Прислугу набрали из наиболее смышленых стрелков, коим на пальцах показали, как вести огонь. А учитывая, что запаса деревянного ствола хватит едва ли на десяток выстрелов, я позволил сделать лишь по одному пробному на каждый расчет. Так вот, сейчас не попал никто. Ни одно из бомбических ядер не ударило в бронзу вражеских стволов, ни одно не взорвалось посреди снующей вокруг пушек прислуги. Хорошо, хоть бомбы при подрыве дают кучу осколков, да начинка из свинцовых пуль разлетается во все стороны. Хотя бы частично расчеты мы все-таки повыбили. Удар! Мощный толчок, а через мгновение еще один сотрясли ближнюю башню. Да так, что даже у меня под ногами, в Данжоне ощутимо вздрогнула кирпичная кладка. Одно ядро тяжелой кулеврины ударило в основание верхней площадки, расколов кирпичный зубец ровно под стыком. Во все стороны брызнули вывороченные попаданием кирпичи, а тяжеленную пушку швырнуло вверх. Вылетев во внутренний двор, она с оглушительным треском раскололась. На фоне удивительного полета орудия, падение поломных фигурок, в которых скорее угадывало что-то человеческое, не так и сильно бросилось в глаза. Второе ядро ударило чуть ниже, в плотную кладку, не причинив башне существенного вреда. Впрочем, вместе месте попадания осталось зиять глубокое выбои. «Спускайте пушки! Спускайте пушки во двор!» В Торе моему крику заиграли сигнальные рожки. И одновременно с ними вся крепость вздрогнула, принимая на себя удары десятков огромных ядер. Да, кажется, я недооценил мощь осадной артиллерии мамлеков. Потери стрелков от картечи заурцев не сказать, что очень большие, но и уж точно не маленькие. Два десятка убитых и покалеченных. Еще десяток раненых пришлось спустить вниз. Правда, наш залп, что стрельцы дали в недосягаемости ответного огня Яничиры, выбил не менее полутора сотен гвардейцев султаната. Досталось и артиллеристам противника. Что же, теперь мои воины спрятались за парапетом, терпеливо ожидая следующего этапа схватки. А вот укрытые щитами азепов поравнялись с заметными лишь со стен отметками. Подрывай. И вновь оговоренный сигнал ему вторит чудовищный грохот с внешней стороны укреплений. Под подошвой вала, на коем стоит стена, взорвалось десяток земляных орудий. Заложенный заряд пороха с чудовищной силой швырнул каменную дробь в лицо врага. В одно мгновение половина штурмовых щитов азепов оказались расколоты, обрызнувшая из них деревянные щепа стала рвать людскую плоть. Камень и дерево в считанные секунды выкосили не менее треть атакующих. «В разнобой по е чиры! Бей!» Сигнал. И аккуратно высовываясь межзащитных зубцов, стрельцы торопливо разряжают огнестрелы в сторону новой пехоты. Пять ширенг, пусть и разреженные по фронту, сложно промахнуться. Противник, уже подобравшийся на дистанции эффективного огня, отвечает слитным залпом. А потом еще одним и еще. Есть первые погибшие и раненые среди стрельцов, но их немного. Кусок горячего свинца достается или самым невезучим, или самым азартным, слишком долго целищимся в сторону врага. В основном же моих воинов неплохо прикрывают массивные деревянные плахи парапета и столь же толстые зубцы. А вот у построенных в чистом поле Яничира никаких укрытий нет и выбывшие из строевых рядах появляются чуть ли не после каждого второго выстрела. Но в целом моя задумка себя не оправдала. Я надеялся, что после подрыва земляных орудий азепы бросятся бежать, смешав порядки яничиры, а до того мои стрелки хорошенько так прорядят их число. Но оклемавшись после взрыва, заурцы лишь дико закричали и бросились вперёд, ко рву. Первая вязанка фашин уже упала на дно. Эх, недарма они полвостока завоевали. «Пан Кричич, пора!» Пан Ежик Ричич, поручик Куланской сотни южного гетманства, командир первой хоругви добровольцев. За спиной раздаётся приглушённый топот десятков сапог. В подавляющем числе в первую хоругвь зачисляли шляхтичи и их слуг. Причём среди моих подчинённых есть более родовитые и уважаемые паны, чем я, но при назначении командира хоругви пан Есмень уперся как бык, это он умеет, и именно меня поставил старшим. Изрядной храбрости и разумений, молодой человек, лучшего командира на сотню не найти – Таким образом, полковник и мой бывший командир охарактеризовал свой выбор. Что же, теперь пришла пора оправдать доверие пана Ясмене. Впрочем, старшие на десятками поставлены. Цель до последнего защищать стену, ясна как день, и особых командирских навыков не требуют. Скорее, фехтовальных, но этого мне уж точно не занимать. Резво взбегаем по узкой лестнице внутрь башни. Не знаю, правильно это или нет, но выход на прясло возможен только здесь. И вход тоже, так что заняв стену, противник будет вынужден выбивать массивные дубовые двери под убийственным огнем из каменных бойниц. Не так и глупо. Пан Есмень, по обоюдному согласию с князем оставил в крепости лишь две хоругви, по сотне бойцов в каждой. Но если вторая защищает северную стену и ворота, находясь по сути в долгосрочном резерве, моих людей пан Торок решил использовать для защиты южной стены. А чтобы мы не несли лишних потерь от обстрела, он распорядился до поры до времени отвести Харук к воротам. Но вот пора и настала. Впереди ослепляющим дневным светом замаячил выход на стену. «Руби!» Выскочив вперёд, обрушивая удар Чекана на стальной шлем, приподнявшийся над парапетом Заурца. Узкий клевет с тыльной стороны топорища прошивает тонкую сталь защиты, вонзившись в череп. Первый. Вырвав окровавленный шип из головы врага, перехватываю рукоять и лёгким кистевым движением, шагом вперёд левой и переносом веса тела, отправляют топор в спину рубящегося со стрельцом Азепа. Топор с хрустом вонзается вплоть, прорубив кожаный панцирь. Второй. Выстрел сзади обдал жаром, что-то горячее вжикнуло справа. Поднявшийся по лестнице за улицу, уже успевший занести кончар для укола, сбит метким выстрелом пана Енджика. Кивком благодарю его за спасённую жизнь и тут же выхватываю шпагу. Над парапетом показалась рука очередного Азепа, легшая на перекладину лестницы. Удар, и отрубленная кисть, брызнув на меня кровью, падает под ноги. Снизу раздается крик боли, тут же переросший вопль ужаса и практически сразу оборвавшийся где-то внизу. Третий. Соратники обтекают меня, заполняя стены и вступаю в скоротечные схватки с уже поднявшимся врагом. Командовать ими бессмысленно. Бой в одно мгновение разбивается на множество мелких схваток. Быстро пробежав вперед, вырываю чеканы спины за урца, топором-то рубить значительно легче, чем шпагой, и возвращаюсь назад к лестнице. Одного взгляда вниз под подошву стены достаточно, чтобы понять. Лестнице отпрясла не оттолкнуть. Когда их только представляли, был шанс помешать рогатками, но сейчас их установили прямо со дна рва, и у нас просто нет рогаток нужной длины. Неплохо бы скатить вниз бревно покрупнее. Оно бы штурмующих смело, и лестницу наверняка бы сломало, да вот нет бревна. Крепость стоит в степи, здесь древесина встречается крайне редко, а заготовленный заранее дуб забрали на орудие. Толку-то от них. Нет даже камня, чтобы сбросить вниз, все пошло на начинку земляных пушек. Между тем над парапетом появляется еще один зауриц. И довольно эффектно, разом выпрямившись, будто прыгнув наверх, в руке зажат длинноствольный самопал. С двух шагов не промахнешься, но Азеп слишком спешит выстрелить, а я рывком прыгаю вправо, одновременно метнув чекант. Не целился и не попал, но промахнулся, и противник пуля ударила в деревянную плаху левее. Враг спрыгивает на узкую площадку, с обеих сторон огороженную высоким по грудь чистоколом. В ее руках сверкнул ятаган, а за спиной показался столь же проворный озеп. К последнему от башни спешит кто-то из моей сотни. Я же, выхватив из ножен парные клинки, мягко шагаю навстречу за урцу. Яростно взревев, враг рубит наотмашь. ныряя под ятаган, одновременно уколов навстречу. Однако противник легким прыжком уходит влево и тут же с силой рубит сверху, вложив в удар вес тела. Успевая подставить под ятаган плоскость кинжала, одновременно направляя его от себя, как бы стряхивая вражеский клюнок, Получается плохо. Кинжал не то что не парирует, он даже направление атаки изменить не может, лишь на вершок отклонив удар ятагана. Но мне хватает и этого. С отшагом правой назад по диагонали разворачиваюсь к противнику, одновременно подняв шпагу к голове, позиция для атаки. Стремительно колю сверху вниз, Но Азеп тяжелым ударом от себя сбивает шагу и тут же обратным кистевым движением рубит навстречу, целя в горло. Лишь скорость и отменные реакции позволяют не избежать смерти, отклонившись назад. Укол и расширяющийся к острию клинок ятагана с хрустом входит в стык ребер живота. В глазах мгновенно мутнеет и тут же становится нечем дышать. Из открытого рта вместе со сгустком крови вырывается лишь глухой хрип. Недолгое падение и спина упирается в надежные толстые плахи чистокола. Но прежде чем сознание окончательно погасло, я успеваю с мрачной усмешкой произнести про себя. Четвёртый. Азеп, насквозь прошитый шпагой, лежит напротив, с торчащим из груди клинком. Моим клинком. Великий князь Торок-Корк Бой на прясли переходит в резню. С обзорной площадки донжон открывается прекрасный вид на происходящее. Первые две волны атакующих отбили стрельцы — хотя для этого им пришлось отложить огнестрелы и взять в руки клинки. Затем их начали теснить, но тут на стену поднялась первая хоругов добровольцев. Как и во второй, в ней преобладают лучшие рубаки лехов. В считанные минуты союзники очистили пряосла заурцев, но азепы, словно бессмертные из древних легенд Востока, продолжают истервенело карабкаться по лестницам. Первая линия штурмующих колонн практически истреблена, но следом уже двинулась вторая. Они нас просто числом задавят. Ирук произнес это тихо, но я услышал. Впрочем, я полностью согласен с сотником разведчиков. Они задавят нас числом. Если только мы не сломаем лестницы. Ирук, бери с собой десяток латников и поспеши на стену. В башнях остался небольшой запас бомбических ядер к пушкам. Те же гранаты, только большего размера и мощи. Зажигайте запалы, дайте чуть прогореть, чтобы заурцы не успели их вытащить. И старайтесь бросать под лестницы. В степи с деревом туго, а те, что есть, заурцы сделали из собственных запасов. Сломаем их, а срочим штурм как минимум на несколько дней. Есть. Сотник будто растворился в воздухе. Настолько быстро бросился вниз выполнять приказ. Жаль только, что я раньше не додумался так сделать. И все же мы рассчитывали, что огонь нашей артиллерии будет более эффективен. Хотя мы и так подвыбили их пушкарей, ценных специалистов, не чета ополченцам и даже стрелкам яничиры. Но как же метко бьют их дальнобойные пушки? Первым же залпом накрыли одну из башен. Хорошо хоть, что после пары минут плотного обстрела, как только мы спустили свои деревянные орудия, мамлейки замолчали. Как я и предполагал, экономят порох. Орудие навал, и шевелитесь же быстрее. И рук. Сотник разведчиков стражи. Доброволец. Перед выходом на прясло я на пару секунд замер. Не хочется это признавать, но при виде открывшейся картины меня на мгновение парализовало от ужаса. Вся площадка за парапетом завалена трупами отсеченными конечностями. И выглядит это действительно жутко. С ног до головы забрызганные кровью лехи столпились у лестниц. Несмотря на частую и точную стрельбу яничиры, сейчас они бьют не залпами, а одиночными тщательно целясь, Шляхтичи с отчаянной яростью продолжают рубить руки и головы поднимающихся заурцев. Но меткие выстрелы врага то тут, то там выбивают смельчаков, уже занесших свое оружие для удара, и везунчик Азеп успевает скачать на стену. Он бьется с отчаянной решимостью обреченного, погибают в первые же секунды. Но короткая схватка дает время его товарищам подняться, и за спиной павшего оказываются по два азепа, а за спиной двух уже четыре. Небольшие группы врага истребляются с особой свирепостью. Сдерживать их напор, помогают ближние к месту схватки стрельцы. Но большинство их засели за зубцами и перезаряжаются, чтобы закрыв наконец набитую порохом крышку полки, на мгновение высунуться и разрядить огнестрел по скопившимся внизу азепом. Или в сторону Яничиры. Правда, последние уже сломались трое и рассредоточились по полю, перестав быть такими уж удобными мишенями. Всё это я успеваю отметить за несколько ударов сердца. Придя в себя, коротко командую. По одному гренадёру и бойцу с факелом на лестницу. Помните, нужно выждать две секунды после поджога, а метать на третий. Иначе запал не прогорит и трубку вытащит из ядра. Воин отвечает согласным гулом. Вперёд! Я добегаю до крайней из приставленных лестниц, пятой по счёту на этом участке стены. За спиной, во рву, уже раздалось два глухих взрыва, которым вторит жуткий вой раненых и покалеченных. Но рухнула только одна лестница. «Еще! Еще взрывайте!» Услышали они мой бешеный крик или нет, шум битвы все перекрывает. Ну, надеюсь, что догадаются. Так, все, остановка. Впереди с поднявшимися на стену азепами отчаянно рубится тройка лехов. Урсов уже четверо, а нет, трое. Замыкающий упал, получив в спину кусок горячего свинца. Судя по пороховой вспышке, стреляли из ближней башни. Резво сбрасываю со спины мешок с пятью ядрами. Больше не вошло. Также резво распутаю завязки с горла и достаю первую бомбу. Зажигай. Незнакомый мне боец, в добровольце шли стражи из всех сотен, молча протягивает факел левой рукой. Правый же он нацеливает самопал под срез парапета и через мгновение разряжает его в голову показавшегося Азепа. Последнего сбрасывает вниз. Запальный фитиль, утопленный в деревянную трубку, весело зашипел. Спина мгновенно становится мокрой. Ещё ни разу мне не приходилось сжимать в руках бомбу с горящим запалом и ждать. А чего то кажется, что рванёт она именно в руках. Раз, два, на три, что есть силы, швыряю ядро через парапет. От лестницы нас уже оттеснили, мой боец выронил факел и, вырвав саблю из ножен, в паре с уцелевшим лехом отчаянно рубится с наседающими заурцами. На площадке их уже пятеро. «Взрыв!» Ядро бабахнул внизу неожиданно громко. И, судя по крикам боли, урсом досталось знатно. Вот только лестница как стояла, так и стоит. Потесните хоть на пару секунд. Трясущимися от напряжения руками хватаю второе ядро и поджигаю запал. Уже без счета высовываюсь за ближний зубец. Парни, отчаянно заработав клинками, отыграли мне пару шагов. И, высунувшись по пояс, швыряю бомбу под основание лестницы. Есть! Рывком отпрянув, судорожно хватаю воздух ртом. Я был прекрасный, мишенью осознавал это. Но пронесло. «Взрыв!» На этот раз бабахнул чуть тише, скорее гулка, а следом раздался оглушительный треск. На мгновение показавшийся над парапетом Азеп отчаянно взмахнул руками, словно ища опоры, и рухнув вниз вместе с остатками лестницы. Уцелевший Азепы в ярости усилили нажим. В воздух взлетела отрубленная голова Леха, его шпага застряла в пронзённом мгновением раньше за урцы. Ещё один сбил на землю моего соратника. Враг успел нырнуть под размашистый сабельный удар и коротко укалывать ятаганом. Бойницу башни вновь заволокло дымным облачком, пал замыкающий группу озеп и ещё одним. Приподнявшись над телом поверженного стража за улиц, сжимающий в руке кривой окровавленный кинжал, повалился на живот, а двое уцелевших бросились на меня. Сабля с лёгким шипением покидает ножны. Тут же, встречая блоком рубящий удар Ятагана, одновременно разряжая самопал в лицо подскочившо слева Азепа. «И ещё повоюем». Великий князь Торок Корк Кажется, моя идея сработала. Уже 6 из 10 приставленных к южной стене лестниц рухнуло вниз. Отчаянная рубка идет у оставшихся, но я уверен, и Рук справится с задачей. Я помню его еще десятником по службе в степном волке, крепкий рубак и командир толковый. Не зря Аджей двинул его наверх. «Пан князь! Пан Торок!» «Что?» Развернувшись к запыхавшемуся гонцу Леху, по одному его взгляду понимая, что случилось непоправимое – «Еничиры прорвались за вал. Пан Ясмень просит вашей помощи!» Алпаслан, Башка, Рукулукчу, Сердингичи. А эти рогорцы, или лехи, оказались хваткими парнями с сюрпризом. Первая линия озепов целиком полегла под картечными залпами четырех громоздких деревянных пушек и дружным огнем четырех сотен стрелков. Наши воины остались лежать в рву и у подошву вала, пытаясь прорубиться сквозь излюбленные гиштанцами деревянные укрепления, рогатки. Лишь немногие добрались до гребня, чтобы вскоре погибнуть под клинками врага. Не завидую я и братьям из линейных сотен Яничиры. Прежде чем топчу сбили деревянных монстров с вала, несколько бомб взорвалось прямо посреди их порядков. Да и стрелки врага между атаками первой и второй линии Азепов целили именно в моих братьев. Надежно укрытых земляным парапетом вала, враг нес гораздо меньшие потери, чем гвардейцы султана. Но к моменту подхода второй линии Азепов огонь вражеских стрелков ослабел. Конечно, часть из них погибла, тем более, что сбив их пушки, наши топчу принялись щедро обстреливать вал. Да и порох не бесконечен. И всё же мне это показалось не столько странным, сколько даже опасным. Но прям-таки завопило ловушки. И, увы, предчувствия меня не подвели. Как только первая волна озепов поравнялась с парапетом, у основания вала по всему периметру оглушительно взорвалось где-то из десяток земляных орудий. Веер, заложенных в них осколков, Камни свинцовых пуль выкосил чуть ли не половину нападавших, а сверху по уцелевшим ударил дружный слитный залп не менее 300 сотен стрелков. И тут же обороняющиеся бросились в атаку, не давая оглушённым и ошеломлённым азепам прийти в себя. Над пулем раздался высокий чистый голос боевого горна. Сигнал нашей атаки. «Братья, вы лучшие бойцы этого мира. Вы, Серденгечи, рискующие головой». И сейчас мы перебьем этих, я взмахом ятагану указал в сторону вала. Недостойных шакалов, как слепых щенков. Да! Алп, твои стрелки идут впереди, в двух шеренгах. Перед рвом даете слитный залп. Арекан, минуем ров, и твои хумбараджи забрасывают врага бомбами. Затем следуйте за ударными десятками. Байбарс, я атакую вместе с твоими мечниками. Серхат, ты с лучниками все время прикрываешь сзади, вместе со стрелками Алпа. Все, вперед. Три сотни сердингичи по одной от каждой арты неспешно следуют вперед. В доспехах особо не набегаешься, а лишь рискующие головой облачены в пластинчатые панцири кольчуги. Помимо сабель и ятаганов, мои мечники в большинстве своем вооружены небольшими секирами и булавами. Взгляд, брошенный на воинов, отзывается в душе теплой волной заслуженной гордости. Мои сердингичи действительно лучшие воины во всей арте. Сегодня они докажут, что месяцы бесконечных тренировок прошли не впустую. Вторая линия Азепов покрыла себя бесчестием, они бежали. Впрочем, натиск противника был действительно яростен, да и потери от подрыва земляных пушек в купе с залпом в упор были чересчур большими. И все же, будь на их месте еничиры, мы бы не дрогнули. И именно поэтому мы, гвардия. Уже откатившись от вала, ополченцы пришли в себя. По крайней мере, никто из них не посмел встать на пути Серденгичи. Мы предусмотрительно оставили проходы между сотнями и азипы втянулись в них, понуро бредя и не смея поднять головы. «Трусы! Мышиное дерьмо! Да моя собака храбрее любого из вас!» Унизительные выкрики ени-чиры действуют на полченцев словно удар кнута. Пусть еще ниже опустившие голову беглецы заслужили презрение, но мало кто на их месте смог бы выстоять. «Эмре! Арым! Вы громче всех оскорбляете их, и я надеюсь, докажете свою храбрость не только словами, но и делом. Я уверен, что вы первыми из сотни поднимете с навал, верно?» Выкрики со стороны моих воинов обрываются, словно ножом обрезали. Вот и хорошо. Гвардеец должен быть силен не языком, и храбрость доказывает схватки. Алп, расстояние. Я и сам вижу, что быстро поднимающийся по валу войны противник уже находится в пределах досягаемости огня наших стрелков, пусть и на самых границах. Но сейчас мне важно услышать мнение командира стрелков, и Алп мене разочаровал: В линию! Тренированные бойцы строятся в одну шеренгу. Огонь! Оглушительный треск двух десятков выстрелов. И с вала срываются вниз сразу несколько бойцов врага. Алп, я жду еще один залп. Остальные вперед. Моя сотня первая отстрелялась и первая сорвалась на бег, опережая рискующих головой соседних орд. Но эрогорцы, лехи, уже целиком укрылись завалом и сейчас спешно перезаряжаются. Наверняка хотят достойно встретить нашу атаку. Между тем мы практически добежали до рва. Алп, бейте, как только покажутся над гребнем. Серхат, навесной огонь. Пусть ваши стрелы падают на них, словно с небес. Арекан, байбарс, за мной. Пока запыхавшиеся стрелки строятся у я спрыгиваю вниз. Короткое падение, удар и остаток внутренней стенки я проезжаю на спине, сбив по пути пару трупов. Земля отсырела от крови ополченцев. Вся спина в жидкой грязи. Но это не страшно, сейчас главная скорость. Над головой бьют сразу два залпа, позади раздаётся множество громких скриков. Они мне знакомы, так кричат люди в момент гибели. В ярости, сжав зубы, молча устремляюсь наверх, ещё быстрее карабкаясь по склону рва. От меня не отстают десятки мечников и метателей гранат. «Арекан, давайте!» Десятник не повторяет моей команды. Все хомбараджи, самые высокие и крепкие мужчины в сотне, бегом врываются вперёд, более всего спешат отрядные хакелоносцы. Через несколько мгновений раздаётся шипение зажжённых запалов, и десяток гранат взмывает в воздух. «Ещё!» Хумбараджи не ждут моей команды. Первая партия гранат взрывается точно на гребню вала, а вторая уже взмыла в воздух. Байбарс, вперёд! а ра Боевой клич, исторгнутый мечниками Ени сотрясает воздух. В ответ же раздаётся лишь жиденький залп, едва ли с десятка стволов и разрозненный, но явно немного голос и вопль. Впрочем, ему вторит точно такой же жиденький залп всего в десяток выстрелов из-за нашей спины. Сколько же моих воинов погибло? Они за это заплатят. Когда нужно, панцирные серденгичи умеют бегать очень быстро. Насыпь в три человеческих роста мы преодолеваем едва ли не за 30 ударов сердца. Ноги даже не устают. Я крепко учил своих воинов и занимался вместе с ними. Нам подобные препятствия на зубок. Уже перед самым гребнем жестом приказываю остановиться, одновременно вытащив из-за кушака самопал. Моему примеру следует еще 7 бойцов. Все, кому хватило денег купить столь редкое и дорогое в наших краях оружие. Как я и предполагал, противник ждет нас. Они собирались бить нас огнем в упор, а вот не получилось. Как только над гребнем показался самый любопытный враг, а где же только что втопавшие по склону яничиры, я тут же разрядился, мопал ему в голову. Это послужило сигналом. Стрелки врага не выдержали напряжения и показались над гребнем, сжимая огнестрелы в руках, но по ним тут же ударили бойцы Алпа. Отстрелялись и мы. Немногих удалось убить, все же земляной гребень служит неплохой защитой, но прицелиться мы врагу не дали. Встречный залп задел всего четырех мечников. Ара! С яростным боевым кличем мы взбираемся на гребень и врубаемся в ряды изготовившихся к схватке бойцов врага. Ближайший ко мне воин атакует стремительным уколом шпаги. Удар по клинку снизу вверх, поднимая его, раскрыв противника, и тут же рублю по диагонали сверху. Остриё и таган рассекает рассекают врага. Блоком лезвия встречаю удар, прихватываю левой зажимающий шпагу кисть и пяточка рукояти находит челюсть противника в восходящем ударе. Обратным движением режу горло, атаковавшего меня бойца. Почему-то отмечаю пшеничные усы и соколиные перья на роскошной шапке из куньего меха. Следующий воин отчаянно забивает пулю в тюфенге. Он даже не успевает скинуть его для защиты, с рассеченной головой опрокинувшись на спину. Все. Быстро оглядываюсь. Схватка закончилась практически по всему периметру вала. Лишь несколько разрозненных групп прогорцев, лехов, Пора все-таки уже узнать, с кем воюем. Продолжают сдерживать натиск рискующих головой. Но пространство вокруг меня полностью очищено от врага, если не считать сотни 4 бойцов, построенных перед валом и ощетинившихся копьями. А за их спинами держится еще где-то под сотню всадников. Слушай команду, перезаряжай трофейные тюфинги и огонь по копьеносцам. Пробьем азепом тропинки в их рядах. Великий князь Торок Корк Сотни лучших бойцов стражи, что когда-то воевали со мной бок о бок, а после стали кирасирами Аджея. Я знаю каждого из них в лицо, я помню их еще зелеными юнцами. Воины уже оседлали коней и построились в дверовной шеренги, словно на параде. Их глаза устремлены на меня, и в них читается готовность следовать за мной прямо в пекло, готовность выполнить любой приказ. Такое подчинение рождает лишь бесконечная вера в командира, и от осознания этого в душе рождается целая буря чувств. Но главный из них — гордость за своих воинов и за себя. А ведь как я волновался, глядя им в глаза всего пару дней назад. «Вы всё знаете, но скажу вам ещё раз. Я доверился лехам и сдался с остатками гарнизона в Волчьих вратах, когда наша гибель была неизбежна. Но я не мог обречь жену и сына на голодную смерть в завальных катакомбах и потому с радостью позволил лехам себя обмануть. Они обещали сохранить жизнь сдавшимся, обещали почётный плен под королевские гарантии, но вместо этого вынудили моего отца, короля Когорда, сдаться им, пригрозив казнить мою семью. Это моя вина. Вы знаете, что они обманули короля подло, захватив его при обмене, и спровоцировали моего названного брата Аджея Корга на атаку, заранее подготовив ловушку. Они разбили войска Рагоры, практически уничтожили его, а я даже не смог отомстить предателю, ударившего отца в спину. Это моя вина. Вы знаете, что после всего этого я принял титул великого князя из рук Якуба, короля Лехов, и пришел в родную землю с войском врага. Вы знаете, что я помог им без боя занять Рагору, хотя и руководствовался лишь желанием избежать лишней крови. Но мы пришли сюда, и герцог Бергарский был уверен, что не сможет взять крепость, а значит, не сможет подчинить Рагору. И тогда я был готов драться с названным братом и убить его, чтобы стать единственным наследником отца и приказать вам сложить оружие. Потому что моя семья по-прежнему в заложниках, и потерпи Бергарский неудачу под стенами Барса — Моих ближних ждала бы жестокая смерть. Вы это знаете. Я трижды предатель. Я предал память отца, предал Рагуру, предал названного брата. Более того, я предал самого себя и дело, которому служил. И все ради того, чтобы спасти свою семью. Заслуживаю ли я ваше уважение? Нет. Заслуживаю ли я прощения? Нет. Может быть, лишь понимание? Но также вы знаете, что через два дня у стен Барса появится войско Заурского Султаната, войско мамлеков. Они покорили половину Востока, они наступают в Гештании, теснят Ругов, теперь же решили покорить Ирагору. И если мы не остановим их, заурсы сгонят уцелевших воинов в свое войско и бросят их на своих врагов, а всех женщин возьмут силы и заставят рожать им детей. Вы знаете их обычаи и как они ведут себя на захваченной земле. Знаете, что если мамлейки возьмут верх, Ирагора не станет. И силы выстоять в этой борьбе в одиночку у нас уже нет. Нам нужна помощь лехов, нам нужна помощь Бергарского и короля Якуба. Я присягнул республике и вынудил принять присягу своего названного брата Аржея Корга. Только так сможем сохранить, если не полную независимость, то хотя бы самих себя. Но даже объединив силы сейчас, мы не выстоим в Барсе. В крепости слишком мало припасов, а блокировав здесь войско, за урсом будет достаточно обстреливать нас из мортир да морить голодом. И прорваться мы тоже не сможем. Сегодня Барс находится слишком далеко от обжитых земель. Потому в крепости остается только небольшой гарнизон, потребный для защиты замка. Он задержит врага и выиграет время, пока основная армия отступает к Лецеку. Судьба гарнизона предрешена. Вряд ли кто-то из нас уцелеет. Я говорю нас, потому что я возглавлю оборону. Только мне подчинятся и лехи, и рогорцы. И именно я должен сделать это в искупление собственного предательства. В крепости остаются лишь добровольцы. Я обращаюсь к вам, потому что мне нужно сотни латных всадников на случай вылазки. Если среди вас найдутся те, кто готов драться под моим началом, шаг вперед. Если... Мою речь обрывает громкий звук сделанного шага. Точнее, 400 шагов. Ибо все две сотни воинов единым монолитом шагнули вперед. На мгновение у меня перехватило горло. «Войны, час настал. Враг прорвался за вал и сейчас истребляет наших ополченцев прямо под стенами замка. Мы должны помочь им отступить в крепость. Гойда! Гойда!» Вскочив в седло крупного, черного жеребца назвал ворном в честь съеденного в волчьих вратах скакуна. Ткнул я каблуками сапог в бока. Выучившись ездить верхом в степи, я легко обхожусь без шпор, и ворон послушно подается вперед, подчиняясь приказу. Ворота. Бойцы второй хоругви лехов спешно поднимают на северную стену четыре уцелевших орудия. Ну да, стрелков среди них немного, да и вооружены они в основном самопалами, эффективными лишь на близкой дистанции. А вот с пушками можно попробовать сбить врага с вала. Десяток оставшихся у ворот воинов спешно разводят створки, пропуская мой отряд. «Пошёл!» Более сильный толчок каблуками, команда, и перешедший на лёгкую рысь ворон проносит меня через открытую арку. Следом, отрываясь, едут кирасиры. Справа раздаётся призывный сигнал. Панцирная сотня паны Есмени, укрывавшаяся до того ворву, вливается в наши ряды. Старый вояка правильно попридержал людей. Объединённый удар будет более сильным, да и момент для атаки сейчас наиболее благоприятен. Заур, соседла в гребень вала, Безнаказанно расстреливают наших пикинеров-ополченцев. По всему фронту их теснят вооруженные копьями Азепы. Тоже ополченцы, но лучше вооруженные и снаряженные, имеющие больше боевого опыта. Именно сейчас между земляной стенкой и строем пикинеров их набилось не менее пяти сотен. И именно сейчас мы на скаку, огибая вал с восточной оконечности, заходим им точно во фланг. Гайда! Залп самопалов пробивает широкую просеку в строю азепов, последний миг успевших развернуть копья в нашу сторону. И потому в первые секунды наш таранный удар встречает лишь кучку уцелевших копейщиков, разрозненных и неспособных оказать реального сопротивления. Древо пики ощутимо дёргается и тут же наливается непривычной тяжестью. Сноровисто вырываю гранёный наконечник из тела Заурца и бросаю ворна вперёд. Очередной противник нацеливает остриё копья в грудь жеребца, Увожу коня в сторону и с силой вонзаю пику в присевшего на колено врага. Скакун делает чересчур резкий рывок влево, и я не успеваю вытащить копье застрявшее в животе врага. Что же, пришел черед палаша. Длинный клинок с хищным свистом покидает ножны, а уже через несколько секунд его сталь обогрелась кровью. Бей! Алпаслан. Башкаракулукчу Серденгичи. Удушливая вонь пороховой гари забивает нос. Ей вторит тяжёлый запах крови, повисший над полем боя. Точнее, над площадкой между валом и крепостным рвом, ставшей местом жёсткой схватки. А зепы насмерть стоят против атаковавших их панцирных всадников и перехвативших инициативу копейщиков врага. Не меньше трети наших ополченцев погибло в момент флангового удара кавалерии. В чистом поле этой атаки было бы достаточно, чтобы обратить наших ополченцев спять. Но здесь не чистое поле. А потому упершиеся в стенку вала Азепа не бежали, а продолжили яростно драться, дорого продавая свои жизни. Густая масса воинов, сбившихся в кучу, затормозила, а потом и вовсе остановила атаку всадников. И хотя их по-прежнему теснят, стрелки весов боя вновь клонится в нашу сторону, ведь минуя валы, проходя сквозь наши ряды, на помощь бьющимся в окружении спешат десятки воинов. Руки уже онемели от постоянной перезарядки трофейного огнестрела. Сколько я сделал выстрелов? 10-12. Наш огонь на треть проредил число копейщиков врага, да и во фланг панцирным всадникам мы отстрелялись практически в упор. Редкий и неточный огонь со стен крепости нам почти не мешает. А уж когда на гребень поднялись основная масса стрелков и еничиры... Я только успел забить шомполом пулю в ствол, как вдруг справа раздался оглушительный грохот. В трёх десятках шагов. А за ним ещё один, уже слева, всего в двух десятках. По панцирю с мерзкими шлепками ударили куски окровавленного мяса. Меня аж передернуло от отвращения, но, подняв взгляд, я осознал, как мне повезло. Зрелище разорванных на куски братьев Яничиры, чьи жизни вырвала залетевшая в густой строй бомба, воистину ужасно, признаться, я успел отвыкнуть от столь страшных картин. Всего по валу ударило четыре громоздких деревянных пушки, внезапно появившихся на стене. Бьюсь об заклад, противник только что сумел поднять их. Будь орудие под рукой, их пушкари открыли бы огонь значительно раньше. Короткий взгляд за спину. Нет, топчу ещё слишком далеко, давало им не менее сотни шагов. Да и затаскивать пушки на отвесную земляную стенку, а потом ещё и нацеливать их, и всё это под огнём противника. Решение приходит с очередным взрывом, слезавшим с гребня валы десяток смешавшихся между собой стрелков Алпы и Серхата. Серденгечи вперед! вперёд, руби их! Арра! ра Вырвав ятаган из ножен, спрыгиваю вниз. На этот раз падение даётся легче. Внутреннюю стенку лехи, вал защищали именно они, сделали не слишком отвесной. Только мягкий удар в стопы и практически удобный спуск, преодолённый на пятой точке. Первыми на новую опасность среагировали панцирные всадники. Десяток кавалеристов отделился от задних рядов, развернув лошадей в нашу сторону, но места для разгона им нет. Легко спружинив от земли, перехожу на бег. Всадники атакуют не строим. я прыгаю вправо, уходя от сабельного замаха, вырвавшегося вперёд воина, и следующим же прыжком оказываюсь у задних копыт его жеребца а через секунду лезвие ятагана полосует плоть несчастного животного. Оглушительно взвизгнув, конь падает на бок. Скачок к наезднику, пытающемуся высвободиться из стремян, и прежде чем его сабля описала дугу, блоком закрыв хозяина, мой клинок врубается в нижнюю часть шеи, незащищенную шлемом. Великий князь Торок корк в тот миг, когда масса Еничиры, спасаясь от пушечного огня, схлынула с вала вниз, в битве настал окончательный перелом. Заурцев и так было слишком много, а теперь, когда к ним присоединились стрелки, их стало едва ли не втрое больше, чем нас. В строю осталось полторы сотни всадников, до да менее двух с половиной сотен пикинеров. И сейчас нам нужно успеть отступить к воротам, протиснуться всей массой в узкую арку прохода, всего-то 10 шагов, и при этом не позволить врагу ворваться в крепость на наших плечах. А ведь к воротам уже бросились более полусотни закованных в броню пешцев врага. Наверняка лучшие из лучших. «Ко мне, воины! Ко мне! Давай сигнал отступления!» Над схваткой повис пронзительный вой рожков. Я же, отступив в задние ряды после первых секунд копейного тарана, разворачиваю ворона назад, увлекая за собой захваченных рубкой кирасир. «Все за мной! За мной!» Жеребец мгновенно срывается на тяжелый галоп, понукаемый резкими ударами пяток в бока. Следом за мной из гуще боя вырывается не менее трёх десятков гвардейцев. Оставшиеся слишком заняты рубкой с наседающими заурцами. Ну и пусть. Три десятка тяжёлых всадников разметают полсотни пешцев, как матёрый секач-свору дворняк. Тем более, что у них нет копий. Ветер бьёт в лицо, выдавливает слёзы из глаз, а примятая трава, во многих местах окрасившись кровью, сливается в единый чудный узор. Сердце бешено скачет в груди, гоняя пожилым кровь, а руки наливаются яростной мощью. Хорошо. С каждым мгновением, приближаясь к заурцам, уже не столько спешащим к воротам, сколько убегающим от нас, я вновь ощущаю чудовищный азарт схватки, погони и хочется орать от восторга. Бей! Вот дистанция между нами практически сократилась до самопального залпа. Между тем замедлившиеся враги, ну да, в доспехах не набегаешься, даже не пытаются выровнять строй. Похоже, для них уже всё кончено. Что же, в таком случае не стоит тратить драгоценный заряд вторых самопалов. Резкий окрик командира Заурцев. Я примечаю его по особому узору на белом колпаке с откинутым назад верхом. И еще мгновение назад разрозненные войны тут же сбиваются в кучу. Впереди строится полтора десятка стрелков с огнестрелами и самопалами. Само... Прежде чем я успеваю достать из кобуры заряженный ствол и отдать команду, враг огрызается залпом. В упор. Инстинктивно подняв ворона на дыбы, я жертвую жеребцом, в чье брюхо и грудь ударило две пули. Конь начинает заваливаться назад, Но вовремя освободив ноги из стремян, я успеваю спрыгнуть и откатиться от жеребца, судорогах бьющего копытами. Сзади раздаётся несколько взрывов и вторящим им крики боли. Ручные гранаты заурцев остановили атаку гвардейцев, коих не достаёт залп. А между тем основная масса развернувшихся к крепости всадников ещё слишком далеко. «Гбоооо!» Хрипло выкрикнув команду, разряжаю сгрудившихся заурцев самопал и кусаю губа от досады. Мой выстрел выбил лишь рядового стрелка, а я мог потратить его на командира, державшегося справа. Последний же гортанно прорал приказ и бросился ко мне, увлекая за собой ждущих своего часа мечников. Короткий взгляд назад. За спиной, пошатывая, встает лишь десяток бойцов. «Бей!» Первый зауриц, плотно сбитый крепыш среднего роста, вырывается вперёд, видимо, рассчитывая на скорую победу. Вот только палаш раз в полтора длине «Ятагана», И я мгновение назад устала, опиравшись на клинок, тут же атакую точным уколом. Не ожидавший от меня подобной прыти, Заурец повисает на полоше, словно насаженный на булавку жук, широко раскрыв от удивления глаза. Следующий враг подскакивает слева. Уже не таясь, рублю навстречу, но сталь моего клинка встречается вовремя подставленный блок. Уже через удар сердца противник уходит вправо, скрещивая сталь Ятагана с саблей подоспевшего киросира, а на меня бросается вожак Заурцев. Наши воины сражаются вокруг, но никто не лезет в схватку командиров. Враг, предупрежденный гибелью крепыша, ловко уходит от укола, скакнув в сторону и следующим прыжком сокращает дистанцию, вплотную приблизившись ко мне. Шаг назад. Противник успевает рубануть по острию палаша, раскрывая меня. Быстрый нырок, пропускаю над головой рубящий удар ятагана. Пружинисто распрямляюсь. И, ухватив клинок обеими руками, рублю с разворота, словно мечом. Страшный удар. Он легко бы обезглавил быка, но Зауриц умудряется войти в него со скользящим блоком и шагом навстречу. Резкий укол, но враг, уклонившись, пропускает ее, одновременно рубанув ятаганом по палашу и входит на ближнюю дистанцию. От встречного, рубящего замаха я отклоняюсь чудом, прогнувшись назад, а в следующий миг Зауриц со всей силы колет в живот. Он подобрался слишком близко. Не парировать, не уйти в сторону я не успел. Лишь в последний миг мне удается ухватить лезвие ятагана свободной рукой и остановить вражеский клинок, уже прорубивший панцирь и острыем погрузившийся в плоть. Странно, но жгучую боль я чувствую лишь в разрезанной кисти. В животе только неприятное ожжение. Смутно знакомое лицо Заурца искажается в гневе, он пытается надавить на клинок. Я же выпускаю бесполезный вблизи палаш и рву правый кинжал из поясных ножен. Нисходящий удар обратным хватом Заурец встречает лишь предплечьем левой. Клинок лишь скользнул лезвием по стали наруча. А через секунду враг рывком тянет ятаган на себя и вниз, оставив меня без пальцев. Дикая боль пронзает сознание, на мгновение померкал в глазах. Уже через удар сердца я вновь ясно вижу, и это стремительно приближающийся к голове, изогнутый внутрь клинок. Олик. Лейра.